По ночам стены вокруг владения филдинга патрулировали отборные охранники. Восемь пар, сменяющих одна другую каждые три часа. Почти всех их я знал по кличкам, употребляемым в узком кругу. Сад охраняли четыре злобные восточноевропейские овчарки Гаваскар, Венгсаркар, Манкат и, как свидетельство непредубежденности хозяина, мусульманин Асхаруддин. Эти претерпевшие метаморфозу звезды Крикета, радостно виляя хвостами, потрусили ко мне, чтобы я их погладил. У дверей дома стояла своя охрана. Эти головорезы мне тоже были знакомы. Двое молодых гигантов по прозвищу Угрюмы и Чих. Но они, несмотря на знакомство, обыскали меня с ног до головы. оружие у меня с собой не было, во всяком случае, такого, которое не являлось бы частью моего тела. Как в старый... «Вребеда Сигоддя, сказал мне Чих, младший из двоих верзил, у которого постоянно был забит нос, но который в порядке компенсации был более словоохотлив. Дидавдо был железяка, заходил поприветствовать Сабого. «Давердо» — хотел, чтобы его взяли обратно, до капитат Дейстаковских. Я сказал, что жалею, что разминулся с Сэмми, «А как поживает наш одним кусом пять?» «Од пожалел Хазаре», — пробубнил молодой охранник. «В бесте ушли пить». Напарник хлопнул его по затылку ладонью, и он замолчал. «Это же дашкувалда, сказал он обиженно. Потом зажал нос большим и указательным пальцами и высморкался изо всех сил. Слизь брызнула во все стороны, я попятился. «Я понимал». Мне страшно повезло, что Чхаган отлучился. У него было шестое, если не седьмое чувство на все подозрительное. И мои шансы одолеть и его, и Филдинга, а потом ретироваться, не возбудив общей тревоги, равнялись нулю. Идя сюда, я не ожидал такого подарка. Его судьбоносное отсутствие давало мне, по крайней мере, некий шанс выбраться отсюда живым. Молчун и любитель раздавать подзатыльники по кличке Угрюмый спросил, по какому я делу. Я повторил то, что сказал привратникам. «Только капитану с глазу на глаз». Угрюмый сделал недовольное лицо. «Так не пойдет». «Узнает, что не пустил, будешь отвечать», — пригрозил я. Он сдался. «Твое счастье, что капитан сегодня из-за событий в стране заработался допоздна», — сказал он злобно. «Погоди, я схожу, узнаю». Через минуту-другую он вернулся и свирепо свирепоткнул большим пальцем в сторону хозяйского логова. Мандук сидел и работал при желтом свете настольной лампы. Половина его большой очкастой головы была освещена, другая половина была темная, его громадное грузное тело тонуло во мраке. Один ли он здесь? Уверенности нет. «А, кувалда!» — проквакал он. «В каком качестве явился?» «Эмиссаром своего папаши или крысы с его пропащего корабля?» «С сообщением», — ответил я. Он кивнул. «Говори». «Только для ваших ушей», — сказал я, — «не для микрофонов». Еще много лет назад Филдинг с восхищением отзывался о решении американского президента Никсона установить подслушивающую аппаратуру в своем собственном кабинете. «У парня было понимание истории», — сказал тогда он, — «и характер тоже». Все подряд шло на запись. Я возразил тогда, что из-за этих катушек он слетел с поста. Филдинг только отмахнулся. «Мне мои слова повредить не могут», — заявил он. «Мое богатство в моей идеологии. Когда-нибудь меня детишки в школах будут изучать. Поэтому не для микрофонов». Он широко от уха до уха улыбнулся, похожий под светом лампы не столько на лягушку, сколько на чеширского кота. «Слишком хорошая у тебя память, кувалда!» — добродушно пожурил он меня. «Ну давай, давай, милый мой, прошипчи мне на ушко свои сладкие пустички!» «Я уже стар с беспокойством», — думал я, приближаясь к нему. «Кто знает, сохранился ли у меня нокаутирующий удар?» «Дай мне силу», — взмолился я, обращаясь неизвестно к кому. «Может быть, к тени ауроры. Один раз, последний. На один удар сделай меня опять кувалдой». Зеленый телефон лягушка пялился на меня с письменного стола. Господи, как я ненавидел этот телефон. Я наклонился к мандуку. Он стремительно выбросил вперед левую руку и, схватив меня за волосы, прижал мой рот к своей левой скуле. На секунду, потеряв равновесие, я с ужасом понял, что моя правая, единственное мое оружие, выведена из игры. Но когда я уже падал на ребро столешницы... «Левая моя рука, та самая левая, которой я всю жизнь учился пользоваться, насилуя свою природу, нащупала телефон». «Телефонограмма от моей матери», — прошептал я и шарахнул его зеленой лягушкой по лицу. Он не издал ни единого звука. Его пальцы разжались, и он отпустил мои волосы, но телефон лягушка хотел целовать его еще и еще» и я поцеловал его телефоном так крепко, как только мог, потом крепче, потом еще крепче, пока, наконец, зеленая пластмасса не раскололась и аппарат не начал разваливаться на части. Сраное дешевая изделица, подумал я и кинул его на стол. Вот как всемогущий Рама убил ланкийского царя Равану, похитителя прекрасной ситы. И вроде змеи ослепительной, грозно шипящий, Достал из колчана даритель великоблестящий стрелу, сотворенную брахмой, чтоб индрамирами, тремя завладел и агастьей врученную раме. И ее острие было пламя, и солнце горенье, и ветром наполнил Создатель ее оперенья, окутанно дымом, как пламень конца мирозданья, сверкало и трепет вселяла в живые создания и неотвратимая раваны грудь пробивая, вошла ему в сердце, как индры стрела громовая, и в землю воткнулась от крови убитого рдея, и тихо вернулась в колчан, уничтожив злодея. Вверху величали гандхарвы его сладкогласно, а тридцать бессмертных кричали «Прекрасно! Прекрасно!» Примечание Рамаяна, перевод Потаповый, конец примечания. А вот как Ахил убил Гектора, убийцу Патрокла. «Дышащий, томно ему отвечал шлемоблещущий Гектор. Жизнью тебя и твоими родными у ног заклинаю. О, не давай ты меня на терзание псам Мермидонским!» Мрачно смотря на него, говорил Ахиллес быстроногий. «Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными».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 Если Рама имел в своем распоряжении божественную технику страшного суда, мне пришлось довольствоваться телекоммуникационной лягушкой и никаких поздравлений с небес по случаю моей славной победы. Что касается Ахилла, у меня никогда не было ни его плотоядной ярости, напоминающей, между прочим, ярость хинд из Мекки, сожравшей сердце мертвого героя Хамзы, Не его поэтического красноречия. У мирмедонских псов нашлись, однако, собратья в наших краях. Убив Равану, великодушный Рама устроил по врагу пышную тризну. Ахил, отличавшийся из двоих великих героев гораздо меньшим благородством, привязал труп Гектора к своей колеснице и трижды протащил его вокруг тела погибшего Патрокла. Что касается меня, живя во времена далеко не героические, я и не почтил, и не осквернил труп моей жертвы, мои мысли были заняты мною самим, моими шансами на спасение. Убив Филдинга, я повернул его вместе с креслом лицом от двери, хотя лица как такового у него уже не было, потом я водрузил его ноги на книжную полку, и положил его руки так, что они охватывали размозженную голову, словно он заснул, утомленный тяжкими трудами. Затем быстро и бесшумно я принялся искать записывающие устройства, их должно было быть два для вязчей надежности. Найти их не составляло труда, Филдинг никогда не делал секрета из своей страсти к звукозаписи, и открыв шкафы в его кабинете, они не были заперты, Я увидел магнитофонные катушки, медленно вращающиеся во тьме, как дервиши. Я отмотал от каждой по длинному куску ленты, оторвал и сунул себе в карманы. Пора было делать ноги. Я вышел из комнаты и подчеркнуто бережно затворил дверь. — Не беспокоить! — прошептал я угрюмому и чиху. Капитан прикорнул. — Это задержит их на какое-то время, но успею ли я выйти за ворота? — Мне чудились крики, свистки, выстрелы и четверо преображенных крикетистов с громким рыком, хватающих меня за горло. Мои ноги заторопились сами собой, усилием воли я замедлил шаг, потом остановился совсем. Гаваскар, Венгсаркар, Манкат и Асхаруддин подошли и принялись лизать мою здоровую руку. Я опустился на колени и обнял их. Потом встал и, оставив псов и статуи Мумба-Деви у себя за спиной, прошел через ворота и сел в Мерседес-Бенц, который взял на служебной стоянке у небоскреба Кэшн-Деливери. Уезжая, я думал о том, кто доберется до меня раньше, полиция или Чхаган одним куском пять. Полиция вообще-то предпочтительней. Второй труп уже, мистер Загоебе. Зря это вы так, беспечность с вашей стороны неимоверная. Вдруг сзади раздался звериный рев, хотя никакой зверь не способен реветь так громко, и словно чья-то гигантская рука завертела мою машину. Один полный оборот другой и выбило заднее стекла. Мотор Мерса заглох, и он встал поперек дороги. Засияло яркое солнце, первым, о чем я подумал, был морж и плотник Карла, и недовольная луна плыла над бездный вод и говорила, что за чушь, светить не в свой черед, и день не день, и ночь не ночь, а все наоборот. Примечание Льюис Кэррол, Алиса в Зазеркалье, перевод Орловской, конец примечания. Вторая мысль была та, что, наверное, на город упал самолет. Потом я увидел высоко взметнувшееся пламя и услышал крики, и тут до меня дошло. Что-то случилось в резиденции Филдинга. В моих ушах вновь зазвучал голос чиха, Дедавда был железяка, заходил поприветствовать Сабаго. Его последнее приветствие. Последнее приветствие уволенного старого вояки. Как же удалось бомбисту Сэмми пронести взрывное устройство, мимо обыскивавшей всех охраны? Я мог дать на это только один ответ. Внутри своей железной руки. И это значило, что бомба должна была быть небольшая. «Динамитные шашки там не уместить. Что тогда? Пластик? Циклонит? Сэм-Текс?» Сэмми!» — подумал я. «Миниатюризация в действии, да? Вах-вах! Для Мандука только самое лучшее, только новейшее!» «Опрометчивое, опрометчивое увольнение!» Мне вдруг подумалось, что я убил мертвеца, хотя он, когда я добрался до него, был еще жив. Сэмми все же первым нанес нокаутирующий удар. Мне хватило нескольких секунд, чтобы сообразить, что от Мандука теперь мало что осталось. Уж в этом-то на Сэмми можно было положиться. Вполне возможно поэтому, что на меня вообще не пойдет подозрение в преступлении. Хотя, будучи последним, кто видел Рамана Фелдинга живым, я, конечно, должен буду ответить на ряд вопросов. Мотор послушно завелся с первого же раза. Отвратительно запахло дымом и прочим, понятно, чем. Я увидел бегущих людей, пора было уезжать. Когда я двигался по улице задним ходом, мне казалось, что я слышу лай голодных собак, которым неожиданно бросили большие куски мяса, главным образом с костями. И еще хлопанье крыльев, слетающих со стервятников. — Уезжай за кордон, — сказал Авраам Загойбе, — «Уезжай сейчас же и оставайся за кордоном». Это была моя последняя прогулка с ним по его воздушному саду. Я только что рассказал ему о роковых событиях в Бандре. «Итак, Хазаре сорвался с цепи», — проговорил мой отец. «Не имеет значения. Второстепенный вопрос. Кто-то из поставщиков торгует на сторону. Надо пресечь. Но это не твоя забота». В настоящий момент ты свободен, поэтому прощай. Собирай вещички, уезжай, пока можешь. А здесь что будет? Твой брат будет гнить в тюряге, всему придет конец. Я тоже конченый человек. Но с моим концом не спеши, он еще не начинался. Я взял из корзинки спелое яблоко и задал ему мой последний вопрос. Когда-то Васко Миранда сказал тебе, что эта страна не про нас. Он тогда произнес примерно то же самое, что ты теперь говоришь мне. «Убирайтесь вон, ополченцы Макалея!» «Так вот, значит, он был прав? Рвать когти, мотать на запад, так что ли?» «Документы у тебя в порядке?» Авраам, могущество которого иссякло, старел у меня на глазах, как бессмертный, принужденный, в конце концов, выйти за волшебные врата Шангрила. «Да, кивнул я, документы у меня в порядке». Много раз возобновлявшаяся виза в Испанию была наследством, оставшимся мне от матери, окном в другой мир. «Так поезжай, спроси вас сам, сказал Авраам, и пошел от меня меж деревьев с полной отчаяния улыбкой на лице. Я выпустил из руки яблоко и тоже повернулся, чтобы идти. «Эгей, мараешь!» — окликнул он меня, бесстыдный, ухмыляющийся, хоть и побежденный, «Чертов придурок! Для кого, по-твоему, были украдены эти картины, как не для твоего чокнутого Миранды? Поезжай, найди их, малыш! Найди твою драгоценную полимпстину, Отыщи Мавристан!» И последний приказ, в котором он ближе всего подошел к изъявлению симпатии. «Сволочного пса забирай с собой!» Я покидал поднебесный сад, держа под мышкой джавахарлала. Красный опыт протянулся вдоль линии горизонта, отделяя нас от неба, словно кто-то плакал или что-то плакало.